Глава 18. Я снова, подобно гимнастке, готовая ко второй попытке, стою перед зелёными дубами, исполненная решимости. На этот раз я ни на что не буду отвлекаться. Легко и стремительно я в последний раз иду к двери дома моего детства. Я должна воспользоваться этим моментом. Я должна запомнить все детали: своеобразную, а не уродливую, кирпичную кладку, примечательные дымовые трубы, витражное окно и Стоп, Хамф? Я не верю своим глазам. Из двери появился Хамф и сейчас стоит на пороге, держась за косяк, как будто иначе свалится. Кого кого, а его я меньше всех ожидала увидеть. Я думала, он уже в больнице, или пал жертвой Чарлеси, или и то, и другое. Привет, жалобно произносит он при моем приближении. Лейси собирает вещи. Потом мы поедем в больницу. Отлично. Надеюсь, там за тобой присмотрит. Бин не хотела тебя травмировать, с чувством вины добавляю я. Это была случайность. О, я знаю, говорит Хамф. Бин и мухи не обидит. Она была немного... Он морщит лоб. Не в себе. Да, говорю я. Ну, сам знаешь. Из-за всего. Я ее не виню. Хамф кивает, похоже, с искренним сочувствием. Ты не знаешь этот риелтор по прежнему у папы? Нет, он вышел несколько минут назад, говорит Хамф, указывая пальцем куда-то влево от дома. Не знаю, куда он направился. Ладно, спасибо, я вежливо улыбаюсь и уже хочу пройти в дом, когда он говорит: Подожди, Эфи. Можно задать тебе вопрос? Ты долго стояла на балконе прежде чем упала? Я с любопытством смотрю на него, не понимая цели вопроса. Но увидев смущённое выражение на его физиономии, тотчас смекаю, куда он клонит. Тебя интересует, слышала ли я, как ты говорил, что я была безумно в тебя влюблена и засыпала любовными письмами? Я бросаю на него многозначительный взгляд. Хамф заливается краской и становится больше похож на неуклюжего парня, с которым я когда-то встречалась, чем на самоуверенного практикующего врача из института Спинкина. Ты никогда не любила меня, я знаю. Оникнув головой, бормочет он: "Извини. Всё нормально", говорю я. "Я слегка не в себе", с несчастным видом говорит он. "Похоже, мои родители собираются разводиться". Он поднимает на меня глаза. "Дома просто бедлам". "Правда?" я морщусь. "Иво везде навалом". "Наверное". Вся его напускная важность исчезла. В его глазах я вижу тревожные, испуганные выражения, которые мне знакомы. и чувствую к нему прилив симпатии, даже теплоты. Знаешь что? Слышу я свой голос. Всё будет хорошо. У тебя всё будет хорошо. Если захочешь поговорить, звони. Поболтаем по-дружески. Спасибо, говорит Хамф от души. Тебя будет колбасить, но ты держись, потому что ты прорвёшься. Способ отыщится. А у меня нашёлся способ в конце концов. Радостно слышать. Такое ощущение, что Хамф ловит каждое моё слово. Это вдохновляет. Ты всегда выглядишь такой собранной, Эффи. Я невольно прыскаю от смеха. Это я-то собранная? Ты что, не слышал, как меня чехвостили за ужином? Но тебя не было на ужине, с уземлённым видом восклицает Хамф. Откуда ты это знаешь? Я сидела под консольным столиком, говорю я. И всё слышала. О! -о, -о. Хамф, потирает нос, переваривая эту новость. Ясно, как бы там ни было, а я считаю, что тебя оклеветали. Я всегда тебя считал очень собранным человеком. Именно поэтому я тобой восхищался. Хамф. Ты не восхищался мной, говорю я, закатывая глаза. Восхищался, настаивает он. Всегда. В его лице мелькают странные выражения. Затем он добавляет: Значит, теперь ты снова с Джо? Да. Я не могу сдержать счастливой улыбки. Я Сджо. Ага. Он несколько раз кивает. Ну, да. Логично. Абсолютно. А ты, Лейси, осторожно интересуюсь я. Лейси не моего поля ягода, честно признаётся он. Она скоро это поймёт, но сначала, надеюсь, довезёт меня до больницы. Я и забыла, что Хамф может быть забавным и самокритичным. На протяжении лет я мысленно изображала его себе исключительно в негативном свете. Но этот образ не совсем соответствовал действительности. Возможно, так я заглушала в себе чувство стыда за то, как обращалась с ним. Прости, импульсивно говорю я. За что? Хмф. Я ужасно поступила с тобой тогда. И ты прости, он пожимает плечами. Теперь я понимаю, что совсем скверно целовался, но я исправился. И опять прыскую от смеха. Он улыбается в ответ. И я решаю, что когда-нибудь непременно приглашу его выпить. Но пока, говорю я и слегка касаюсь его руки. Пока. Он смотрит на дом. Хорошее было время. Хорошее. киваю я. Мы немного молчим, а потом я вскидываю подбородок и переступаю порог. Эффи Талбот пришла домой. Я иду по тихому холу и чувствую внутри нервозную пустоту. Я не знаю, что скажу папе. Мысли, как гоночные автомобили на Формуле-1, носятся по кругу. Тут дверь папиного кабинета открывается. Он видит меня, и мы оба замираем. Эфи, наконец, говорит он. Взгляд у него столь же насторожённый, как и себя ощущаю я. Папа, сдавленным голосом произношу я. Я подумала, может быть, Нам стоит поговорить, прошу. Он кивает на кабинет. Точно я пришла на собеседование, и я захожу, ощущаю себя слегка нереально. В кабинете все по-прежнему: старый письменный стол, компьютерные мониторы, шахматная доска на столике у камина. Когда-то мы играли в шахматы, с болью вспоминаю я. Когда Бин и Газ поступили в университет, я осталась одна и сделав домашнюю работу приходила в кабинет. Папа пил джин с тоником. Мы делали несколько ходов и откладывали партию до следующего раза. Я поднимаю глаза и вижу, что папа смотрит на меня с грустью. "Я думал, ты не придёшь на вечеринку", говорит он. "Но я рад, что ты передумала, Эфи. Пусть даже твоё появление получилось столь драматическим. Но впредь, пожалуйста, давай без бейсджампинга, иначе мне будут вызывать неотложку из-за сердечного приступа". Он как будто старается меня рассмешить. И я пытаюсь улыбаться, но у нас не очень получается. Слишком нервозная атмосфера царит в этой комнате. Или только я её ощущаю? Папа, я замолкаю. Различные варианты продолжения роятся в голове. Я была так расстроена и ощущала себя настолько изолированной, почему-то игнорировал мои сообщения. Вместо этого я слышу свой голос, который говорит: "Папа, мы за тебя переживаем". Переживаете? Папа недоуменно смотрит на меня, явно сбитый с толку. Режете? Да. Я Газ Бин. Я делаю шаг вперед, внезапно ощущая острую потребность озвучить свои страхи. Папа, насколько хорошо ты знаешь Кристу, что вообще ты про нее знаешь? Потому что у нее есть план действий, это точно. Они с Лейси тайком приценивались к мебели, мы их слышали. А тебе известно, что она приметила тебя еще до вашего знакомства. Газ узнал об этом от Майка Вудсона. От Майка Вудсона. У папы ошарашенный вид. Майк Вудсон с удачей-то обо мне. Все переживают. Сбивчиво и горячо продолжаю я. Люди за тебя волнуются. Спасибо, конечно. Но напрасно. Натянуто начинает папа. Но я не позволю ему снова отмахнуться от меня. Пожалуйста, выслушай. Настойчиво говорю я. Пожалуйста. Приста наводила о тебе справки в гербехалихэда. А потом сделала вид, будто вы случайно познакомились. Она лгала, папа. Ей нужны твои деньги. У нее уже есть большой бриллиант. Мими ты никогда не покупал больших бриллиантов. И она хочет вложить все твои деньги в ресторан в Португалии. И мы считаем, мы так переживаем. Я слышу приближающуюся дробь крестинных каблуков и замолкаю. О боже, сердце отчаянно колотится. Она слышала меня. И что именно она слышала, если да? то в каком-то смысле это даже хорошо так или иначе но эта история должна выйти наружу Христа заходит в кабинет в сопровождении Бэмби и по ее ледяному взгляду видно она слышала а тебе все не имется да презрительно говорит она знаю ты считаешь что я хочу за деньгами взберется же такое в голову в этом доме нет денег она подходит ближе и смотрит мне прямо в глаза тяжелым не мигающим взглядом я не хочу за деньгами у меня свой собственный бизнес, я плачу по счетам, и это, чтобы ты знала, не бриллиант. Думаешь, я такая дура? Она так агрессивно встряхивает камушком, что я вздрагиваю. Это цирконий. Будь у меня охота раскошелиться на что-нибудь стоящее, я бы купила акции Нэсдек. Да, Бэмби, добавляет она, и пес тявкает. Цирконий. Я тупо смотрю на кулон, поблескивающий на ее загорелой коже. Это не бриллиант. Но и ты, и папа говорили. Ну и что, что мы говорили? Нетерпеливо перебивает меня Криста. Какая разница? Мы прикалывались. Я сказала твоему отцу, пусть дети считают, что я охочусь за деньгами. И это было смешно. Но ведь вам до всего есть дело? Да. Всякий раз, когда ему хотелось немного поразвлечься, вы, детки, сразу наезжали на него. Особенно ты, мисс Эффи, она тычет в меня пальцем. Господи, как это меня бесит. И пока ты тут разглагольствуешь, моя сестра Лейси, да будет тебе известно, оказывает вам услугу. Её бывший торгует антиквариатом. Она кое-что в этом смыслит, и у неё есть контакты. А у твоего папы полный звездец с деньгами. Вот о чём вам нужно переживать, а не о моём камушке. Звездец с деньгами? Растерянно повторяю я. Криста вмешивается папа. На нём лица нет. Пора им узнать, заявляет Криста, поворачиваясь к нему. Скажи ей, Тони, Эфи. Папа сострадальческим видом трёт себе лоб. Я в самом деле думаю, что ты всё неправильно поняла. Что значит звездец с деньгами? Я смотрю на него во все глаза. Это преувеличение. Папа хватается руками за край стола. Но у меня есть финансовые проблемы, и одно время они занимали меня целиком. А почему ты не сказал? Я смотрю на него потрясённым взглядом. Я не хотел вас беспокоить, дорогая, говорит папа, и Криста издаёт громкий нетерпеливый возглас. Боже, дай мне силы. Ты вечно боишься побеспокоить детей. Они взрослые. Пусть беспокоятся. Они должны беспокоиться. И если я услышу хоть ещё одно слово насчёт этой грёбаной кухни, ощущение такое, будто она хочет дать волю своим чувствам, и я разворачиваюсь к ней, кипя от негодования. Я поверить не могу. что у неё хватает наглости упоминать о кухне. Кухня Мими это произведение искусства, мой голос гневно дрожит. Она была чудесная. Ею восхищались не только мы, но и вся деревня. И если ты не в состоянии это понять, другого выхода не было. Презрительно перебивает меня Криста. Все агенты по недвижимости твердили одно и то же. Отличный дом. Ну ладно, странный и уродливый. Она пожимает плечами. но вполне подлежащий продаже. Но кухня, как бельмо на глазу, с ней нужно что-то сделать: смыть, закрасить, избавиться от всех этих белок, крыс и прочей живности. Я таращусь на неё потрясённо моргая, не в силах говорить. От всех этих белок, крыс и прочей живности? Там не было крыс, наконец обретая голос, говорю я. Там крыс в помине не было. По мне, так все они выглядели как крысы, равнодушно парирует Криста. И тогда я сказала: "Хорошо, я сама этим займусь. Я умею обращаться с Валиком". Но твой папа стал причитать о Мими, о драгоценных воспоминаниях и о том, что дети его убьют. И тогда я сказала: "Вали, всё на меня. Скажи им, что это моя идея. Мне плевать, что обо мне думают твои дети". А потом дело сделано. Кухня выглядит на миллион долларов, и угадай что? Просмотров становится намного больше. Но разве мне говорят спасибо? Разумеется, нет. Я знала, что ты взбесишься, добавляет она, сверкая глазами. Я сказала: "Ещё такая". Она закатит истерику. И точно, как воду глядела. У меня плаяет лицо. Мне никогда не приходило в голову, и я никогда не догадывалась, почему ты не сказал, папа? Я поворачиваюсь к нему, охваченная волнением. Ты должен был сказать. Ты должен был объяснить насчёт риелторов, обсудить с нами Мы бы поняли. А ты не думаешь, что у твоего отца и без того было дел по горло, впивается в меня взглядом Кристон. Он, прошу пардон, только и делал, что нервничал и стрессовал. Думаешь, у него было время названивать вам и обсуждать шкафы? Я сказала ему: "Не говори им, Тони. Мы просто сделаем это. Дело сделано, и всё тут". Стрессовал из-за чего? Не понимающе говорю я, и Кристон взрывается. А сама как думаешь, Я уже говорила. Из-за денег. Я уже сказала, что в этом доме денег нет. Но я не понимаю. Говорю, я чувствую, что немного схожу с ума. Вчера за ужином ты сказала, что у папа выдался замечательный год в плане инвестиций. Ты сказала, что он купается в прибыли. Ты меня вдруг доходит, что я себя выдала. Я пряталась под консольным столиком. Смущённо добавляю я: на самом деле, я всё время была на вечеринке. Что? Папа выпучивает на меня глаза, затем внезапно фыркает, как мне кажется, от смеха. Ох, Эффи, ты была под консольным столиком? Резко спрашивает Криста. И перед ужином тоже? Добавляю я. Когда ты проверяла столовое белье? И свою собственную мысль на транслирую я. По огонькам в глазах Кристи я делаю вывод, что она поняла. Следовало догадаться, что ты просочишься. холодно произносят она. Этого выше балу нужно засудить. Его обязанностью было отфильтровывать незваных гостей. А со мной у него вышел облом. И я слышала, как за ужином ты говорила, что у папы был замечательный год, что он заработал чертову тучу. Ведь она говорила, да, папа. Обращаюсь я к нему. Криста пыталась повысить мою самооценку. Может, это папа. Она хотела как лучше, но кому какое дело? С вызовом спрашивает Криста. Держи лицо. Вот что я говорю. Пусть и немного пыли в глаза, пусть все думают, что ваш папа в отличной форме. Это лучше, чем говорить правду и испортить всем вечер. Так. Что это за правда? говорю я поочерёдно, глядя на них обоих. После развода всё стало непросто, медленно говорит папа. И Криста Криста старалась помочь. И столько благодарности огребла за это. Кrista скрещивает руки на груди. Просто класть некуда. У меня голова идёт кругом. Я по-прежнему смотрю то на Кристу, деятельную, броскую, кипящую от негодования, то на папу, который на её фоне выглядит серым и измученным. Я заблуждалась насчёт Кристы. Мы все заблуждались на её счёт. Но нет. Нет. Мой мозг отказывается в это верить. Она не пригласила меня на вечеринку, ведь так Она облила меня коктейлем. Ведь так? Эфи, серьёзным голосом говорит папа. Ты действительно отказалась прийти на вечеринку просто потому, что не одобряешь мой выбор партнёрши? Нет, уизвлённо, говорю я. Разумеется, нет. Да, мы с Кристой не ладим, но это не повод отказаться от вечеринки. Всё дело в приглашении. Это было антиприглашение. Папа вздыхает. Дорогая Кристиа объяснила, что допустила ошибку. Каждый может ошибиться. Это не было ошибкой, со свежей обидой говорю я. Это было преднамеренно. И я решила, что оно было и от тебя тоже. Чуть тише добавляю я. Я решила, что ты не хочешь, чтобы я приходила. Что? Возмущённо произносит папа. Как ты могла такое подумать? Я смотрю на него, и меня переполняет разочарование. Брось, папа. Ты неделями бойкотировал меня. На следующий день после скандала на кухне я оставила тебе сообщение на голосовой почте, но ты даже не ответил. Потом ты прислал мне ужасный имейл насчёт переадресации корреспонденции. Это было как Ладно, я поняла. Папа не хочет разговаривать. Отлично. Мы не будем разговаривать. Но я приглашал тебя на ланч. Сметей не возражая тон хмуря брови. Я приглашал тебя на ланч, Чафи. Но ты не ответила. Что? Я выпучиваю глаза. Я предложил пообедать, когда посылал тебе подарочную корзину, и голосового сообщения от тебя я не получал. Я ошеломлённо смотрю на него. Он думает, что я лгу? Я оставила голосовое сообщение на следующий же день, тяжело дыша, говорю я. На следующий же день. И о какой корзине ты говоришь? Я никакой корзины не получала. Она была из Фортнума, у папы с конфиженный вид. Это был небольшой знак примирения. Эфи, ты должна была её получить. Примечание. Фортнум, престижный универмаг на Пикадилли в Лондоне. Конец примечания. Папа, получи я корзину из Фортнума? Я бы об этом знала, дрожащим голосом говорю я. Я бы её не проглядела. Но мы её посылали, точнее, Криста посылала. Поправляется он. Я был занят по горло, и она настояла на том, чтобы заказать ее самой и избавить меня от хлопот. Он поворачивается к Кристе, и выражение недоумения на его лице сменяется ужасом при виде ее наглой, вызывающей мины. Криста, зловеще тихо произносит он. Я забыла. И что с того? Говорит Криста. Я зашивалась. И потом корзина из фортнума. Ты серьезно, Тони? Корзина из фортнума. тебе не посредством. Она забыла или просто не удосужилась. А что насчёт моего голосового сообщения? С внезапным подозрением вопрошаю я, и Кристо пожимает плечами. Твоему отцу приходит уйма сообщений на голосовую почту. Ими занимаешься ты? Я смотрю ей прямо в глаза, и она выпячивает подбородок. Я защищаю его от них. Я у него вроде личного помощника. Моя работа фильтровать фуфло. У меня просто нет слов. Фильтровать, фу-фло. Ты ведь ничего не передаёшь, да? Внезапно понимаю я. Ты что? Удаляешь сообщения? Ты умышленно отрезаешь его от всех контактов? Ведь у Бина Гаса та же история, папа, добавляю я, поворачиваясь к нему. Никто не может с тобой связаться. Все пытаются, все хотят с тобой поговорить, но это невозможно. Приста. Папа поворачивается к ней. У него на лбу пульсирует жилка. Криста, что происходит? Ты сказал мне решать самой, говорит Криста, которая кажется совершенно невозмутимой. Вот я и решила, что ты слишком печёшься о своих детях. Бох ты мой, они уже не дети, они взрослые. Если хочешь знать, им почти всем нужно взрослеть. Я смотрю на папу, и мне становится не по себе, потому что он бледн и дрожит. Может, это так? произносит тон, как будто голос ему не подчиняется. Но это мне решать. Мои отношения с детьми это мне решать. Он молча и пристально смотрит на Кристо, затем добавляет почти про себя. Я знал, что у нас разные приоритеты, но он снова осекается, потом вздыхает. Эши, оставь нас с Кристо на минутку, пожалуйста. У меня ёкает сердце. О, боже мой. Да, конечно. бурчаю я. С колотящимся сердцем я выхожу из кабинета, закрываю дверь, отхожу на несколько шагов и останавливаюсь. До меня доносятся их голоса, повышенные, раздражённые. Я стою слегка оцепенев, прислушиваюсь к их словесной перепалке и отчаянно пытаюсь понять, о чём идёт речь. Может быть, мне следует тактично удалиться, но я почему-то не могу. Ноги точно приросли к полу. Что происходит? Внезапно дверь распахивается, и Криста выносится в коридор, глаза мечет молнии, дыхание прерывистое. Блин, надо было уносить ноги, пока была возможность. Горло подступает страх, когда она, стиснув челюсти, подходит прямо ко мне и откинув назад светлые волосы, окидывает меня презрительным взглядом. Что ж, мисс Эфи, твоя взяла. У нас с твоим отцом всё кончено. А мы не состязались. Чуть слышно говорю я, тебе виднее. Она снова мерит меня взглядом, затем лезет в сумку за сигаретами. Нашли охотницу за деньгами. Хватает же наглости. Да, я присматривалась к твоему отцу. А хочешь знать почему? Потому что пожалела его. Он выглядел разнесчастным, а мне не хотелось вляпаться в какого-нибудь психопата, поэтому я поспрашивала о нём. И история, конечно же, оказалась самой банальной. Жена просыпается по утру, хочет развод и оббирает его. Мужик отправляется в бар, и Криста собирает его в кучу. Не знаю, почему я это делаю. Наверное, у меня комплекс спасительницы. Мими не обирала папу. Я неуверенно смотрю на неё. Криста пожимает плечами и суёт в рот сигарету. Скажем так, она себя не обидела. У неё квартира в Хамерсмитте, восклицаю я. Это тебе не Риц. Криста смотрит на меня, а потом принимается хохотать с неподдельной радостью. Так ты совсем не в курсе, да? Она достаёт золотую зажигалку и несколько раз щёлкает ею, пытаясь прикурить. Мими получила не только квартиру в Хамерсмитте, а намного больше. Видела бы ты её банковский счёт. Нет. За неё можно только порадоваться. Чего не скажешь о твоём отце. Наслушилась я о вашей драгоценной Мими, добавляет она, когда сигарета наконец-то прикуривается. И душевная эта она, и милая. Рисоночки рисует платится льнины, корзиночки и всё такое. Она делает глубокую затяжку, а затем холодно добавляет. Можно быть 300 раз душевной и милой, а когда нужно, как кремень. Мими, кремень? У меня не укладывается в голове. Но, возможно, мне не видна вся картина, с ней охоты, признаю я. Я ведь отказывалась поверить в то, что она может быть резкой с папой. Я никогда не видела, как Мими решает деловые вопросы. о раздел имущества при разводе. Явно вопрос такого рода. Бэмби, пойдём. Мы уходим. Криста уже развернулась на каблуках, и тут до меня неожиданно доходит. Она знает о папе такое, что известно только ей, и сейчас мой единственный шанс это услышать. Криста, что на самом деле произошло? Быстро говорю я. С папиными деньгами. Она поворачивается и поначалу мне кажется, что не станет отвечать. Но потом Она пожимает плечами. Он начал делать все более рискованные инвестиции, а закончилось тем, что Дни напролет не отлипал от компьютера. Она выдыхает струю дыма. Мой отец был букмекером, я этот страх в глазах вижу сразу. Поэтому я вмешалась, стала отвечать на звонки и пыталась ему помочь. Думай обо мне, что хочешь. Она встречается со мной взглядом сквозь облочко дыма. Но я была его командой, а в итоге что? Все кончено. Он не хороший мужик, он мне нравится, но его прицеп, Боже упаси. Она снова окидывает меня презрительным взглядом, и я сглаживаю. Я никогда прежде не воспринимала себя как прицеп. Ну что, Бэмбичка, любовь моя, говорит она, когда пес подбегает к ней. Пойдем. Подожди, говорю я. Еще один вопрос. Ты признаешь, что нарочно облила меня коктейлем? Возможно. "Без сожаления, говорит она. Ну так пристрели меня, а ты обозвала меня охотницей из-за деньгами. А ты не пригласила меня на вечеринку. Мне снова становится до боли обидно. Это была наша последняя семейная вечеринка в Зелёных дубах. Ты намеренно меня проигнорировала и утаила правду от папы". Криста делает затяжку и сощуривает глаза. "Возможно, мне следовало отправить тебе приглашение". Она пожимает плечами, точно в порыве саморефлексии. На тем не действительно под кожу лезла. Ты меня в конец задал бала, по-другому не скажешь. Окей, говорю я, внезапно чувствую желание рассмеяться. Ну, спасибо за откровенность. Возможно, потому что у тебя есть стержень. Задумчиво говорит она. А у твоей сестрицы, надо сказать, кишка тонка. Вы с ней совсем разные. С тобой стоит лезть в драку. Вот как, говорю я, не уверенная, что это комплимент. что спасибо. Всегда, пожалуйста, говорит Криста. Я точно под гипнозом смотрю ей в лицо, накрашенное сильно и безупречно, и у меня возникает очень странное чувство, что я хотела бы лучше узнать Кристу. Эту женщину, с которой мы люто враждовали, которая, не задумываясь, разрушила мои отношения с отцом. Она причинила столько вреда нашей семье, чуть не разлучила нас навсегда. Но теперь я также понимаю, что папе было хорошо с ней. Она дарила ему радость и оказывала практическую помощь. Пусть она совершенно аморальна, но она сильная, дерзкая и гораздо глубже, чем я думала. Ты больше похожа на куклу матрёшку, чем все мы, вырывается у меня, и Криста тотчас ощетинивается. Это я-то матрёшка, возмущённо говорит она. Я тебе не кукла, у меня всё настоящее. Она указывает на своё тело. с впечатляющими формами. Кроме Сисик, конечно, но сделать сиськи это дело чести. Она обиженно пыхает сигаретой и тушит её о ближайшую подставку. Пойдём, Бэмби, мы уходим. С тобой всё будет в порядке. Слышу я свой голос. Буду ли я в порядке? Криста издаёт издевинительный смешок и разворачивается ко мне. Я построила бизнес, отключила аппарат жизнеобеспечения мамы. и врезала по морде акуле. Думаю, я справлюсь. Она откидывает назад волосы и идёт вверх по лестнице, а я смотрю ей вслед, чувствуя себя слегка опустошённой. Потом из кабинета слышится папин голос. Эфи, Эфи, дорогая, ты ещё там? И я бросаюсь к нему. "Да!" кричу я. "Я ещё здесь. Всё ещё здесь". Когда я вхожу в кабинет, папа сидит на стуле у камина. Перед ним шахматная доска, И на мгновение мне кажется, как будто мы вернулись в прошлое. И он налил нам выпить. Он кивает на два бокала виски рядом с шахматной доской. Спасибо, говорю я, садясь напротив него. Папа поднимает бокал. Я нерешительно улыбаюсь в ответ, и мы оба делаем по глотку. Ох, Эфи, он ставит бокал и выдыхает. Мне так жаль. Мне тоже жаль. Это было... Я подыскиваю слова. Думаю, у нас произошло недопонимание, дипломатично сказано, иронически произносит папа. Мне всё ещё не верится, что Кристо. Он замолкает и прикрывает глаза. Папа, говорю я. Давай не будем. Я действительно считаю, что обсуждать Кристо нам с папой не имеет смысла, тем более, что потом я это сделаю с Бин. Папа открывает глаза и недоверчиво смотрит на меня. Ты действительно всё это время была на вечеринке? Да, всё время киваю я. Пряталась то тут, то там. Но почему? Только чтобы не попадаться на глаза Кристи? Ведь нет же? Нет. Я невольно смеюсь. Я искала матрёшек. Они тебе не попадались? Матрёшки? Папа задумчиво хмурится. Слушай, я их видел, но где, убей не помню. Мин сказала то же самое. Я вздыхаю. Думаю, упаковщики на них наткнутся. Матрёшки не пропадут, заверяет папа и вдруг хохочет. Поверить не могу, что ты пряталась под консольным столиком. А помнишь, в детстве ты спряталась под ним в Рождество? Я тоже об этом вспоминала, киваю я. А ты спрятался вместе со мной и разрешил мне принести пудинг. Счастливое было время, говорит папа. По его лицу пробегает тень. Он тянется за бокалом. Теперь, когда я сижу к нему довольно близко, я вижу, что с момента нашей последней встречи морщин на его лице прибавилось. Он постарел, стал тревожнее, совсем не похож на человека, который никогда не был так счастлив. Какой же ты артист, папочка. Ты можешь обмануть гостей и даже собственную семью. Но в жизни тебе приходится трудно, понимаю я. Труднее, чем ты хочешь это представить. И внезапно на меня накатывает стыд. Я когда-нибудь спрашивала папу, как у него дела? воспринимала его как человека или только как отца, который обязан быть супергероем, не должен разводиться, продавать дом и вообще не косячить, никогда и ни в чём. Папа, ну почему ты не рассказал, что у тебя такие проблемы с деньгами? нерешительно спрашиваю я. Ох, девочка моя. Он тотчас извлекает на свет маску весельчака. Не заморачивайся. Он ослепляет меня уверенной улыбкой Тони Талбота. И я хватаюсь за голову. Папа, перестань. Я уже не ребёнок. Расскажи мне. Если бы ты сказал правду ещё тогда, когда я застукала Кристо за фотографированием мебели, вместо того, чтобы орать на меня. Теперь, мысленно проигрывая ту сцену, я воспринимаю её иначе. Папа оборонялся. Ему было стыдно. Он был не в состоянии признать правду, что у него денежные проблемы, и потому перешёл в нападение. Несколько секунд Он молча смотрит на меня. Потом выражение его лица меняется. Он трёт себе щёку. Ты права, Эфи. В тот день я повёл себя неправильно. Прошу прощения. И да, я забываю, что вы уже взрослые. Ладно. А он делает глоток виски и честно смотрит на меня. Дела пошли из рук вон. И всё это моя вина. Когда мы с Мими решили расстаться, было очевидно, что имущество придётся поделить. А зелёные дубы продать. Я никогда даже не задумывалась, а о... я смущённо замолкаю в финансовых договорённостях. А зачем тебе об этом задумываться? Папа бросает на меня проницательный взгляд. Дорогая моя, не нужно считать, что вопрос решался со скандалом. Мимис справедливо получила то, что ей причиталось. Мы оба были довольны, но это всё поменяло. Мои финансовые планы не предполагали развод. Возникает пауза. Он снова делает глоток, а я мысленно прикидываю, с кем он мог поговорить об этом. И чем больше я раздумывала о продаже зелёных дубов, тем труднее мне было свыкнуться с этой мыслью. Он глубоко вздыхает, оглядывая комнату. Это ведь не просто дом. Думаю, ты меня понимаешь. Я молча киваю. Поэтому я решил предпринять титанические усилия ради сохранения зелёных дубов. Это была моя огромная, фатальная ошибка. Он смотрит в бокал. Я пошёл на большие инвестиционные риски, нарушил все свои собственные правила. Будь я клиентом у себя самого. Он качает головой. Но остановить меня было некому. Я был слишком самоуверен, честно признаётся он. Я считал, что я лучше играю в эту игру, а на деле оказалось иначе. И что произошло, испуганно спрашиваю я. Вмешалась злодейка судьба, разумеется. Я был на грани катастрофы. Папа говорит легко, но его глаза серьёзны. Были две жуткие недели, когда я боялся, что мы останемся не просто без зелёных дубов, но вообще без дома. Тогда-то я и передал Кристи бразды правления семейной жизнью. Я не мог думать ни о чём другом, кроме как об операции по спасению своих активов. Он замолкает, как будто снова переживая в уме те события. Беда в том, что я не забрал эти бразды обратно. Передать ей заботы по дому было естественным решением. Я ей доверял. И как сейчас обстоят дела? Я с трудом осмеливаюсь задать этот вопрос. Жить будем. Видя выражение моего лица, Он подаётся вперёд и ободряюще хлопает меня по плечу. Всё будет хорошо, Эфи, правда. Такого замечательного места у нас, пожалуй, не будет, но жизнь продолжается. Я буду скучать по зелёным дубам. Но что есть, то есть. Он наливает себе ещё виски и предлагает мне графин, но я качаю головой. Я понимаю, папа, говорю я. Я понимаю, почему ты старался спасти зелёные дубы. Ты знаешь, как я был горд, когда мы переехали сюда, задумчиво говорит он. Мальчонка из Лейтон-он-Си в этом доме. Я помню, как однажды к нам приехал в гости мой старый дедушка. Помнишь его? «Э, -э, э, смутно, говорю я. Ну, он приехал к нам в Зелёные дубы, и я как сейчас помню его лицо, когда он увидел дом. Помню, он сказал: "А ты молочей на Тони?" Папино лицо светлеет при воспоминании. Потом он с грустью добавляет: Он, конечно, был тот ещё плут мой дед. Я рассказывал тебе о том, как мы с ним решили вместе заняться бизнесом. Мы придумывали всевозможные схемы быстрого обогащения. Все, разумеется, с треском проваливались. Нет, смеюсь я. Может, как-нибудь встретимся за ланчем, и ты мне расскажешь? Охотно, моя дорогая. Это будет здорово. Я представляю, как мы сидим в уютном пабе, возможно, у камина, и папа рассказывает мне уморительные истории о своём прошлом. От самой этой мысли мне становится тепло и спокойно. Но дело было не только в этом, медленно продолжает папа, вертя в пальцах бокал. Зелёные дубы не просто статусное место. Этот дом был нам дорок. Он был эпицентром нашей семьи. Меня беспокоило, что с нами станет без него. Будем ли мы по-прежнему ощущать себя семьёй? Конечно, будем, с неожиданной для себя убеждённостью, говорю я. Нам не нужны зелёные дубы, папа, но всё равно будем собираться, будем вместе, будем семьёй. Просто это будет по-другому. Откуда взялись эти слова? Я даже не знаю, но произнося их, я понимаю, что внутри меня созрела новая решимость, и я намерен сделать так, чтобы они стали реальностью. Ты очень мудрый, Эфи, прищурившись, говорит папа. Зря я раньше не обращался к тебе за советом. Это точно, мысленно отвечаю я, но вслух ничего не говорю, чтобы не испортить момент. Мне нужно поговорить с Бин, более серьёзным тоном добавляет он. Мне нужно с ней помириться. Папа, ты не должен продавать её мебель, говорю я. Это разобьёт ей сердце. Разве нельзя отказаться от продажи? Ох, Эфи. Он качает головой. Мне жаль. Покупатели попались непростые, с запросами. Боюсь, как бы вся сделка не сорвалась. Но, Эфи, мы не можем упустить эту сделку. Он выдыхает, и я понимаю, что его беспокойство не на пустом месте. Я найду способ возместить это Бин каким-то другим образом. Несколько мгновений мы оба молчим. Продавливать этот вопрос дальше бессмысленно, но это неправильно, упрямо думаю я. Луч солнца появляется из-за облака и снова исчезает. Я смотрю на папу, который, похоже, погрузился в воспоминания. Тишина такая, что кажется, я могу сказать что угодно. Осторожно, словно ступая по тонкому льду, я делаю глубокий вдох и тихо говорю: Долгое время я не могла поверить, что вы с Мими расстались. У меня просто в голове не укладывалось. Я всё время разглядывала фотографии, где вы вместе. Типа этой, помнишь? Я порывисто достаю телефон и нахожу фотографию, где я стою на лошадке-качалке. Я держу телефон, и мы вместе смотрим на снимок. Папа, Мими, я в балетной пачке с растрёпанными хвостиками. Все мы сияем от радости. Ты выглядишь счастливым, говорю я. Мы были счастливы, кивает папа. Это было в заправду? Я вдруг понимаю, что задаю ему вопрос. Это не было? Ты ведь не притворялся? Из-под моих ресниц выкатывается слеза и бежит по щеке. Выражение лица у папы меняется. О, Эфи, встревоженно говорит он, дорогая девочка. Так вот что ты подумала. Я смотрю на экран, у меня щиплет нос. Да, я слышала, как он говорил направо и налево, что это было счастливое время. Но что, если это тоже был спектакль? Дело в том, что ты казался счастливым, а потом объявил нам, что вы разводитесь, говорю я, по-прежнему напряжённо глядя в экран. А теперь я оглядываюсь назад, на то время, когда я была маленькой, на все те прекрасные и счастливые воспоминания и думаю: а что же было правдой? Эфи, посмотри на меня. говорит папа и ждёт, пока я с неохотой подниму глаза. Пожалуйста, послушай меня. Всё ваше детство мы с Мими были действительно по-настоящему счастливы. И ещё долго после, когда вы все уехали из дома. Но даже потом мы не были несчастливы. Просто мы больше не подходили друг другу. Но до тех пор наше счастье было настоящим. Ты должна верить этому. Он наклоняется вперёд. Его взгляд серьёзен. Ничего надуманного не было. Любовь, которая существовала между Мими и мной на протяжении нашего брака, была настоящей. Он делает паузу, как будто обдумывая, что сказать дальше. Но и трудности, через которые мы проходили, тоже были реальными. И будущее, каким бы оно ни выглядело, будет реальным на свой лад. Отношения это не снимок. Он кивает на телефон. Это путешествие. А как ты думаешь, вы когда-нибудь смогли бы снова сойтись? Спрашиваю я, потому что этот вопрос постоянно крутится в моей голове с того фатального дня. Я спрашиваю, но сама знаю ответ. Ладно, быстро говорю я, я все понимаю. О Эфи, папа смотрит на меня, у него глаза тоже немного увлажнились. Иди сюда. Мгновение спустя мы уже обнимаем друг друга. Я по-прежнему сжимаю в руке телефон, его рука крепко обхватила меня. Я так давно не обнимала папу. Мне казалось, я больше никогда не смогу его обнять. Э-э, простите? В дверь заглядывает Эдвин Фуллертон, вид у него отарапелой. Не хочу нарушать такой момент, говорит он, неловко глядя на свои ботинки. Но у меня есть ещё пара вопросиков. Вот как, бормочет папа, но я уже отступаю к порогу. Не беспокойся, папа. Всё в порядке. У тебя дела. И у меня тоже.